Проклятие. Идти мне дальше или хватит? Чего хотел Крофт? Подумал он возмущенно. Он повернулся, осторожно возвратился в рощу, из которой только что вышел, и начал спускаться по перевалу. Теперь он отчетливо осознал время, прошедшее с момента убийства Часового, и это вселяло в него беспокойство. Возможно, что после обнаружения убитого они вышлют патруль, Но вряд ли это будет ночью, к тому же его не так просто найти. Главное сейчас для него было как можно быстрее вернуться. Он подошел к тыльной стороне рощи с Т-образными тропами и задержался около нее, прислушиваясь. Ничего не услышав в течение нескольких секунд, он торопливо вошел в рощу и начал пробираться по боковому ответвлению. Мертвый японский солдат продолжал лежать в той же позе рядом с пулеметом. Мартинис осмотрелся, начал на цыпочках обходить лежащего и заметил у него на руке часы. Он задержался, глядя на них, вероятно, целых две секунды, обдумывая, не взят ли их. Он повернулся и пошел было, но возвратился назад и склонился над японцем. Рука была еще теплая. Дрожа он начал обшаривать японца, но внезапно отбросил его руку с чувством отвращения и ужаса. Нет, невозможно даже думать о том, чтобы оставаться здесь еще хоть секунду. Вместо того, чтобы повернуть по тропе налево и следовать пороще до затемненного участка, он прошел мимо пулемета и, выйдя на открытый участок, начал осторожно пробираться от скалы к скале, пока не достиг укрытия за утесом. Оглянувшись последний раз на рощу, он начал спускаться по перевалу. Мартинеса охватило двойное беспокойство от разочарования и расстройства планов. Он повернул назад раньше, чем должен был, и это угнетало его. Теперь он инстинктивно обдумывал, как преподнести события так, чтобы удовлетворить Крофта. Но более непосредственным и даже болезненным чувством было сожаление о том, что он не снял с японца часы. Их так легко было снять. Теперь, выйдя из рощи, он презирал себя за свою боязнь немного задержаться. Он размышлял о том, что мог бы еще сделать. Помимо часов следовало бы забрать нож. Он забыл об этом, когда смотрел на солдата. Или можно было, например, вывести из строя пулемет, засыпав механизм затвора землей. С удовольствием он представил себе, какие будут лица у японцев, и как они будут поражены, когда обнаружат убитого часового. Он улыбнулся. «Черт возьми, молодец Мартинес», — сказал он сам себе, и надеялся, что Крофт скажет то же самое. «Менее чем через час...» Он пришел к месту расположения взвода и доложил обо всем Крофту. Он допустил только одно отклонение от действительности. Сказал, что обойти вторую стоянку японцев было невозможно. Крофт кивнул. «Тебе нельзя было не убивать этого японца?» «Нельзя». Крофт покачал головой. «Лучше бы этого не делать. Это взбудоражит их. Всех, вплоть до штаба. Он подумал мгновение и печально добавил. «Трудно сказать, чем все это может закончиться». Мартинец вздохнул. «Проклятие! Я и не подумал об этом. Он был слишком утомлен, чтобы испытывать глубокое сожаление по поводу случившегося. Но когда укладывался на свое одеяло, то подумал, сколько еще ошибок обнаружить за собой, последующие несколько дней. «Чертовски устал», — сказал он, надеясь вызвать у Крофта сочувствие. «Да-да, представляю, как тебе досталось». Крофт положил руку на плечо Мартинеса и сильно сжал его. «Не говори ни слова лейтенанту. Ты прошел совершенно свободно через весь перевал и ничего не обнаружил, понял?» Мартинес был удивлен. «Ладно, раз ты так считаешь». «Вот именно! Ты славный парень, гроза епошек!» Мартинес лениво улыбнулся. Через три минуты он уже спал. На следующее утро Хирн проснулся, чувствуя себя вполне отдохнувшим. Он повернулся и, не вылезая из-под одеяла, стал наблюдать, как над восточными холмами, которые были отчетливо видны и, казалось, вставали прямо из воды, поднималось солнце. Во всех лощинах и долинах стоял утренний туман. Херну казалось, что отсюда он может увидеть все вплоть до восточного побережья острова, удаленного на сотни миль. Один за другим просыпались и остальные. Крофт и еще несколько солдат скатывали свои одеяла, А двое или трое возвращались из кустов. Хирн сел, пошевелил пальцами в ботинках и подумал, не сменить ли ему носки. Он захватил с собой другую пару, но она сейчас тоже была грязная. Пожав плечами, он решил, что менять нет смысла и начал надевать краги. Рядом ворчал Рэд.